Глава 14. Огромный пикап Коула ловко проехал по узкой дорожке, ведущей в глушь леса Терра. Деревья здесь тянулись до самых облаков, а густые заросли скрывали множество тайн. Чтобы попасть в лес, нужно было пересечь Джерси и съехать на дорогу, ведущую в Ливингстон. Терра не был обозначен на картах. Путники, попадающие на территорию леса, держались от этого места подальше, с каждым годом придумывая всё новые и новые страшные истории про обитатели леса. На самом деле, Терр защищал свои владения от смертных, обманывая и пугая их своим видом. Постоянные сгустки тумана, странные звуки и заброшенные здания щекочут нервы даже самым смелым любителям приключений. Элисон опустила окно, И поёжилась от запаха гнили. Сейчас была глухая ночь, и даже фары пикапа не спасали от кромешной темноты, которая всеми силами пыталась выгнать из леса незваных гостей. Но хранители были единственными существами, которые могли попасть в Терру и вернуться из него в целостности и сохранности. Элисон повернулась и просунула свою голову между двумя передними сиденьями, где сидел Икоул и Коул. И Аларис. Ючи дремал сзади всю дорогу. Почему мы едем сюда? Вы же хотели узнать, о чём мы говорим на конвенте. Аларис бросил быстрый взгляд на Элисон. Сейчас узнаете. Элисон покосилась на Сэм, которая просто пожала плечами. Их разбудили посреди ночи и ничего не объяснив, попросили быстро одеться и спуститься вниз. Сомневаюсь, что Домина была рада этому, сказала Сэм. Коул хмыкнул, а Аларис полностью повернулся к ним. А кто сказал, что она знает? Элисон закусила губу, сев на место и посмотрев на подругу. Сэм никак не показала, что эта мысль её заинтриговала. Элисон же была готова прямо сейчас выскочить из машины и пуститься в пляс. Ты нарушаешь правила, Кто-то очень испортил тебя, пока ты был в отъезде. А Ларис не ответил, а Эллисон и Сэм дали друг другу пять. Ючи улыбнулся, поднося палец к губам. Машина остановилась на небольшой поляне возле заброшенного дома. Много лет назад красы неоднократно открывали здесь порталы, поэтому земля почернела от демонической энергии. В Терри всё было пропитано смертью. Аларис уверенно направился к обломкам дома. Хранители перебрались через завалы, оказавшись возле задней части дома. Коул и Ючи выпустили из своих рук несколько белых сфер, подняв их над головами, и Элсин пропустила воздух сквозь зубы, когда по уцелевшей стене задвигались чёрные линии. Это продолжается уже несколько месяцев, пояснил Аларис. когда Сэм и Элисон молчали долгое время. На конвенте мы пытаемся понять, что именно это может значить. То есть вы не знаете, что это? спросила Сэм, наблюдая, как тонкая линия направляется прямо к ней. Это не портал, ответил Коул. Но эта дрянь проникает на поверхность, и у нас не получается избавиться от неё. Ючи дёрнул Сэм за рукав, потянув назад. Не позволяй ей прикоснуться к себе. Это похоже на удар Келума. Будет не очень приятно. Сэм кивнула, разглядывая линию, а Элисон обратилась к Аларису. Это происходит только здесь? Хранитель покачал головой. Такое случается по всему миру, в тех местах, где порталы открывались чаще всего. Но мы не можем позволить этой штуке заполнить землю. Не можем. Согласился Аларис. Но мы пока не знаем, как с ней бороться. Сейчас мы ведём переговоры с некоторыми земными хранителями. Они в курсе? спросила Сэм. Они нашли это место. Элисон, пригласи. Это не совсем то, на что она надеялась. Опасность исходила ото всюду, и виной этому была демоническая сила. Сэм, Элисон, Джевушки обернулись к Аларису. Вы должны пообещать, что не будете ничего предпринимать. Ваша цель защищать подопечных. Для её достижения вы можете сделать всё, что потребуется. Мы обещаем, одновременно сказали Сэм и Элисон. И даже не было знакомых переглядок. Они не могли подвести Алариса. Когда Ючи выразил желание уехать из этого проклятого места, Эллисон поймала себя на очень интересной мысли. «Можете сделать всё, что потребуется». Эти слова... Эллисон почему-то показалась, что в скором времени им действительно придётся сделать всё, что потребуется, чтобы защитить Сару и Брайана. Место Брайана пустовало уже второй день. Со скучающим видом Сэм сидела в углу и слушала лекцию мистера Минца «Сам». Пространные знаки, которые были найдены на зданиях 60-х годов. Кожу кольнуло в том же месте, что пять минут назад. Сэм снова поймала взгляд Кайла. Капитан футбольной команды открыто пялился всю лекцию. Самые внимательные студенты уже поняли, что на их глазах происходило что-то интересное. Когда Минс повернулся спиной к залу, Сэм не выдержала и тихо спросила. Что такое? Кайл моргнул несколько раз, обдумывая вопрос. Я не очень хочу показаться бестактным. Ты смотришь на меня всю лекцию, так что поздно об этом думать. Минс включил ролик, больше напоминающий любительскую съёмку ловцов привидений, и приглушил свет. Сэм посмотрела в глаза Кайлу, и одна догадка посетила её мысли. Просто возьми и спроси. Секундное непонимание сменилось полным поражением. Кайл опустил голову и спросил: "Как? Как ты умерла?" Сэм почувствовала, как тяжесть спала с её плеч. Бросив взгляд на студентов на передних рядах, она начала рассказывать всю историю. А когда закончила, Кайл произнёс: "Прости. Всё в порядке." Выдохнула Сэм, прислонившись спиной к деревянной стене. Хорошо, что помимо них на последнем ряду сидел только один студент. Ты поэтому так смотрел на меня всю лекцию? Я ожидал, что ты пошлёшь меня. Сэм тихо засмеялась, и Кайл подхватил её настроение. На сегодня мы закончим, громко произнёс Минс. Сейчас я разделю вас на пары, и вы подготовите доклад на любую тему. Со стороны послышались недовольные вздохи. Сэм Стеффорд. Брайан Эванс не считает нужным посещать мои лекции, но это не освобождает его от выполнения заданий. Вы можете передать ему, что он станет вашей парой. Конечно, мистер Минс. Кайл пожелал Сэму хорошего дня и скрылся в проходе вместе с другими студентами. И почему я подумала, что меня поставят в пару с ним? Сэм посмотрела на телефон, почувствовав приближение проблем. Брайан не выходил на связь последние 2 дня, и выполнение общего задания могло стать проблемой. Мистер Минс Сэм подошла к преподавательскому столу. У Брайана сейчас проблемы со связью, я не уверена, что смогу предупредить его. Вы можете съездить к нему домой, ответил Минс, покоя папки в небольшой чёрный чемодан. Я не знаю, где Брайан живёт. Мистер Минс вдруг остановился и посмотрел на Сэм. Различные эмоции мелькали на его лице, пока он обдумывал что-то важное. Вы хорошо ладите с мистером Эвансом? Почему? Может, потому что он единственный нормальный парень в этом университете? Минс улыбнулся и выдохнул. Сходите к вашему куратору, Орану. Минс написал что-то на маленькой бумажке и протянул Сэм. Он даст вам адрес. Сэм поблагодарила мистера Минса и выскочила из аудитории, попав в бурный поток студентов. Орен Келли заставил Сэм пообещать, что информация не попадёт к третьим лицам, и написал ей адрес. По пути на стоянку у Сэм достала телефон и настрачила Элисон сообщение, в котором не было особых подробностей. У лестницы она остановилась, так и не нажав на кнопку отправить. Сара стояла с Бредди перед главным входом. Парень надменно смотрел на девушку, пока она держала его за руку. Медисон и часть группы поддержки сидели на перилах и смотрели на представление. Пожалуйста, Бредди, ты можешь больше не подходить ко мне. Но я не хочу общаться с тобой. Почему? Бредди отошёл от Сары, отпихнув девушку плечом. Потому что я оставляю ненужные вещи в прошлом. Сэм опустила руку с телефоном. Ненужные вещи в прошлом? Когда Сэм была готова спуститься и надрать зад Бредди, он ушёл, а Сара стремительно покинула парковку. Мэдисон смеялась наигранно и громко, привлекая всеобщее внимание. Нравится чужие страдания? спросила Сэм, когда Меддисон направилась к ней. Глупые люди веселят меня, а слишком самоуверенные злят. Интересно, к кому из них относишься ты? Янтарные глаза блеснули. Руки Сэм до сих пор подтряхивало от новости, которую Аларис обрушил вчера вечером. Он спросил о том, знают ли Сэм и Элисон про зимних хранителей в университете. И девушки уклончиво ответили, что иногда чувствовали их энергию. Имя Кайла Джонсона не вызвало никаких эмоций, кроме наигранного удивления. Стоило Аларису сказать про Медисон Харт, как обеих девушек будто шарахнуло током. Это стало неприятным удивлением. Потом Сэм вспомнила мужчину, которого они видели в тот день в кабинете у Домины. Мистер Харт Отец Мэдисон и второй по важности земной хранитель Нью-Йорка. Сэм было стыдно, что она не соотнесла очевидные факты. Мэдисон спрыгнула с перил и прошла мимо, задев Сэм плечом. Шлейф от дорогих духов тянулся за девушкой, и Сэм чихнула, когда сделала слишком сильный вдох. «Наверное, она уже знает про нас с Эллисон». А это значило, что Мэдисон Хартт могла стать ещё невыносиме. Не дожидаясь, пока вся свита рыжей королевы скрытся в здании университета, Сэм направилась к своей машине, попутно посмотрев нужный адрес. Дорога в Нижний Истсайд была лёгкой. Когда Сэм въехала на нужную улицу, с обеих сторон её обхватили невысокие многоквартирные дома. Из-за отсутствия парковки все машины стояли вдоль дороги. Размеренная жизнь здесь отличалась от того, что происходило в оживлённом центре Нью-Йорка. Сэм приоткрыла окно и впустила в салон ароматы домашней еды в перемешку с мокрым асфальтом. Нужный ей тёмно-серый дом стоял почти в конце улицы. Сэм какое-то время посидела в машине, а затем вышла и быстро подошла к двери. «Брайану это может не понравиться». Сэм собралась постучать, но дверь открылась до того, как её рука соприкоснулась с деревом. Раздался скрип. Высокая девушка с длинными тёмно-русыми волосами и кристальными серыми глазами уставилась на Сэм. Повисла странная пауза. Настороженность в глазах незнакомки сменилась узнаванием. Сэм кашлянула. Мне нужен ты, Сэм. Спросила девушка мелодичным голосом. В этой девушке было что-то приветливое и знакомое. Какие-то черты выделяли её на фоне остальных, и они были похожи. Заходи, сказала девушка, поправляя задравшуюся чёрную футболку. Не бойся же, заходи. Сэм медленно вошла в узкий коридор. Потрёпанный шкаф, большое зеркало в красивой раме и лестница на второй этаж с синим ковром. Девушка убежала куда-то вперёд, но Сэм не спешила идти за ней. Брайан скоро вернётся, а ты проходи. Эта девушка знала Брайана. Уже хорошо. Она попала в большую кухню, соединённую с полупустой гостиной. Оба помещения были в идеальной чистоте, но им не хватало жизни. Девушка встала недалеко от Сэм и уставилась на неё сияющимися глазами. Я чувствую себя неловко. Почему? спросила она. Потому что ты знаешь меня, а я, прости, не представляю, как это выглядело со стороны, но я думала, что ты заметишь сходство. И тогда Сходство, повторила Сэм и снова прошлась взглядом по девушке. По волосам и глазам, манере двигаться. Меня зовут Бриттани Эванс. Пауза. Ты сестра Брайана? Да, улыбнулась Бритене. Мы двойняшки. Сэм была готова ударить себя в лоб, когда разглядела в каждом движении девушки схожесть с Брайаном. Я не знала, что у него есть сестра. Мой брат любит хранить секреты. Так уж вышло, что я стала одним из них. Сэм на секунду зависла, а потом расслабилась. От Британи сходило то же тепло, что и от её брата. «Он рассказывал о тебе», — добавила Британи. «И другой девушке, Эллисон, вроде бы». «Неужели?» — Сэм улыбнулась и присела на край стула. «Надеюсь, только хорошее, иначе я выбью из него всё, что только можно». Британи неожиданно засмеялась, громко и искренне. «Как я и представляла». Сэм позволила себе слабую улыбку. Я хотела познакомиться с тобой раньше, но не могла. Хочешь чай? Конечно. Бритни была красавицей, живым лучиком, который освещает всё вокруг. Она излучала позитивную энергию. Сэм наблюдала, как девушка порхает по кухне, напевая что-то под нос. Бритни поставила на стол чашку горячего чая и села напротив. Ты приехала на той машине? Она твоя? Сэм кивнула. Здорово. Брайан тоже любит машины, но предпочитает мотоциклы. Гоняет на них и совершенно не думает о безопасности. О чём он вообще думает? спросила Сэм, и Бритни улыбнулась. Сомневаюсь, что что-то надолго задерживается в его голове. Я согласна с тобой, но он хороший брат. В этом Сэм не сомневалась. Бритни. Зави мне, Бри. Сэм кивнула и стала слушать рассказы Бри об их с Брайаном детстве. Было видно, что внутри девушки много энергии, которую куда-то надо девать. Прошло 15 минут, когда входная дверь открылась. «Мелкая, я вернулся!» Бри закатила глаза и встала со стула. «Брайан родился на несколько минут раньше, чем я», пояснила она и отошла к кухонной тумбе. «Представляешь?» Послышалось из коридора. Я был у джидж. Эта старая корга устроила мне разнос за то, что я снова Брайан зашёл на кухню и проглотил конец предложения. Он уставился на Сэм. Непонятно, что испугало его больше: её присутствие или непринуждённая обстановка. Дай угадаю. За то, что ты снова ведёшь себя как настоящий идиот? Пакет продуктов выпал из рук Брайана. О, боже, воскликнула Бриттани. Я надеюсь, ты забыл купить яйца, потому что если ты разбил их? Что ты здесь делаешь? спросил Брайан. В его голосе не было злобы, только настороженность. Он оглядывал Бриттани, будто кто-то мог причинить ей вред. Я написала письменное обещание, что ваш адрес от меня никто не узнает. Не волнуйся. Сэм, что ты здесь делаешь? Повторил Брайан. Девушка поднялась на ноги. Минс поставил тебя в пару со мной для задания, но так как ты игнорируешь все звонки, никто не мог связаться с тобой. Поэтому я приехала, чтобы вытащить твою задницу из дерьма, в котором она может оказаться. Сэм подошла к Брайану вплотную. А теперь будь настоящим джентльменом и поприветствуй меня должным образом. Неблагодарная твоя башка. Брайан смотрел на Сэм сверху вниз. Бритни замолчала, а потом выдохнула, когда на лице брата проступила знакомая полуулыбка. Ты снова стала моей спасительницей. Он потрепал Сэм по голове. Давно хотел пригласить тебя в гости. В этом Сэм очень сомневалась. Так гораздо лучше. Что я могу сделать для тебя в качестве извинений? Несколько дней назад Кайл хвастался, что ты неплохо готовишь омлет. Я хочу попробовать его. Брайан бросил взгляд на сестру. Будет тебе омлет. Пока он расставлял продукты, Британии подготавливала столовые приборы. Её руки периодически дрожали, но девушка пыталась скрыть это быстрыми движениями. Сэм сидела за столом, попивая остывший чай и глядела вокруг. Несмотря на пустоту, дом выглядел уютным. Брайан и Бри-то не похожи, но в то же время совершенно разные. Сэм переключилась на ангельское зрение, чтобы понаблюдать за потоками энергий. У Брайана преобладали холодные оттенки — синий, голубой и серый. Бри просто светилась насыщенным красным и оранжевым цветом. Хоть Сэм и пыталась не пялиться, Что-то заинтересовало её в Ауре Британии. Эванс откинулся на спинку стула и посмотрел на сестру. Тебе стоит отдохнуть. Британи не стало спорить. Сэм смотрела, как девушка поднимается с места. Ты ведь ещё придёшь, правда? спросила Бри у Сэм. Я бы очень хотела увидеть тебя снова. Я приду, когда Можешь приходить, когда захочешь, воскликнула Бри. Я всегда здесь, так что приходи. Сэм кивнула, обратив особое внимание на последнюю фразу. Тебя провести? Я не колека, Брайан, справлюсь сама. Брайан кивнул и получил от сестры поцелуй в щёку. Сэм смотрела в одну точку над старым камином. Бри ушла, и без неё в комнате стало совсем тихо. лагаю, прокашлялся Брайан, вставая с места и убирая тарелки. Разяснять ситуацию не нужно. Наоборот, я буду рада, если ты разъяснишь мне некоторые вещи. Брайан не сел на стул. Серьёзные вещи он всегда говорил стоя. Давай я буду задавать вопросы, предложила Сэм. Тебе будет проще? Пожалуй. Отлично. Сэм потёрла ладони. «Брита не училась с тобой?» «Да. Мы были с ней в садике и в школе». «И в университет вы пошли вместе». Скулы Брайана напряглись, когда он кивнул. Она перестала учиться там на втором курсе. Больше года назад. «Это как-то связано с Крисом?» — осторожно спросила Сэм. «Только с ним и связано». Сэм вдруг захотелось остановиться. «Они были вместе?» Брен тяжело вздохнул и облокотился о дверной косяк. Крис и Бритни встречались ещё со старшей школы. Были самой популярной парой. Что же тогда произошло? Брен опустил взгляд, а когда поднял его, Сэм увидела в глазах такую ненависть, что ей стало нехорошо. Родители Криса решили, что она недостаточно хороша для него. Он бросил её только потому, что так сказали родители? Брайан покачал головой. Он бросил её, потому что родители убедили всех, что Бриттани не в себе. Что? Родители Криса очень влиятельные люди. Они настаивали на том, чтобы Крис расстался с Бри, но он не делал этого. А потом они Брен посмотрел на лестницу, куда ушла Бриттани. Они отправили её в психиатрическую клинику. Подстроили всё так, чтобы все думали, будто у неё нервные срывы и неконтролируемая агрессия. Брита не очень эмоциональная, была эмоциональной. Когда она попыталась связаться с Крисом, он игнорировал её, а потом... Сэм сжала край рубашки, чтобы Брайан не видел. Перед тем, как попасть в клинику, она попыталась объясниться с Крисом, но он бросил её в столовой на глазах у студентов, объявив, что она ненормальная. Каждое слово давалось Брайану тяжело. Он потёр пальцами глаза, будто отгоняя плохие воспоминания. Это был первый раз, когда она сорвалась. Сорвалась? спросил Сэм. Она даже не дрогнула, когда кулак Брайана со всей силы врезался в стену. Побелка откололась и упала на пол. Он был зол. и Сэм ощущала это всем телом. Они довели ее. Все они смеялись над ней, поддакивали Крису. Он так легко поверил своим родителям, что просто отказался от Британи. Это было ужасно. И после этого она действительно... Ее нервы сдали. Начались панические атаки. Сэм попыталась представить Бри, стоящую посреди столовой, со слезами на глазах. Девушку, которая пыталась понять, что происходит, почему дорогой человек отталкивает её. Ты заметила, что её руки иногда дрожат? Сэм кивнула. После этого её увезли. 2 месяца она провела в лечебнице. А ты? Когда это произошло, меня не было в городе. Мы уехали на соревнования. Крис остался, потому что его отстранили. Когда я вернулся, то даже не знал, что он имеет к этому отношение, а когда понял, Сэм пристально посмотрела на Брайана. Всё его тело было напряжено, но душа спокойна. Он перестал чувствовать боль, оставив место ненависти. Ты попытался всё исправить. Разумеется. Но Крис легко завоёвывает внимание окружающих, и ему поверили, а меня посчитали предателем. Я ушёл из команды. Кайл пытался вернуть меня. Он даже хотел уйти, но я уговорил его остаться. Это только моя проблема, и я должен был справиться с ней сам. Брайан замолчал, и Сэм поняла, что это конец истории. Теперь всё остановилось на свои места. Брайана считали изгоем, потому что он отстаивал честь сестры. Он пошёл против Криса, и все студенты приняли его сторону. Кроме Кайла. Ненависть колыхнулась внутри Сэм. Лицо Криса промелькнуло перед глазами, его голос, его глаза. Всё это вызвало у неё тошноту. Но она не станет думать об этом. Брайан был неправ во многих вещах, и она злилась на него. Окна Бри выходят на главную улицу или на внутренний двор? спросила Сэм. На главную улицу. Отлично. Сэм встала со своего места и направилась к задней двери. Иди за мной. Она вышла с другой стороны дома. Здесь валялся мусор, пахло отходами. Идеальное место, чтобы вправлять мозги. Брен неспешно последовал за Сэм. Ты обманул меня тогда, на трибунах. О чём ты? Ты сказал, что отказался от общества, потому что сам так захотел. Ты сказал, что это был твой выбор. Так и есть. Неправда. Ты отказался от общества, потому что общество отказалось от тебя, а точнее, от твоей сестры. Это разные вещи, Брайан. Ты не понимаешь. Это не твоя проблема, Брайан. Она моя сестра. Вот именно. А теперь включи остатки своих мозгов и подумай, каково Брей каждый день видеть, как ты отказываешься от всего в этом мире из-за неё. Я не из-за неё отказываюсь. Когда почему ты ушёл из команды? Я уверена, что Кайла ставил бы тебя, а не Криса. Почему, Брайан? Ты отгородился от людей, вынашивая обиду. Ты думаешь, Британи рада каждый день видеть это? Остановись. Ты каждый день напоминаешь ей о том, что произошло. Каждый день она смотрит на тебя и понимает, что именно из-за неё ты оказался в такой ситуации. Брайан молчал. В всего мгновении он завис Не зная, что сказать, грудь Сэм тяжело поднималась и опускалась. Ты принял на себя ответственность за то, что произошло, но даже не подумал, что Бритони винит себя в том, что испортила твою жизнь. Это не так. Ты не даёшь ей повода думать иначе. Брайан паник. Его лицо стало настолько уязвимым, что Сэм больше не могла терпеть. Брайан стал её другом. Пусть эта дружба и не входила в планы Сэм. Я не хотел, чтобы это выглядело так. Брайан уселся на ступеньки и зарылся пальцами в волосы. Небо затянуло серыми тучами. На сегодняшнюю ночь обещали сильный дождь. Сэм села рядом с Брайаном и уставилась в одну точку. Она тут же пожалела, что вывалила столько негатива, хотя узнала о ситуации несколько минут назад. Приходить к быстрым выводам недостаток, с которым Сэм боролась всю жизнь. Неужели я поступал настолько плохо? Я не могу осуждать тебя за то, что ты пытался защитить свою сестру. Но это Бриттани была жертвой, не ты. У Брайанны были красивые, глубокие глаза, в которых таилось столько тайн. Сэм хотелось разгадать их. Я, кретин. Спорить с ней буду. Бренс спрятал лицо в ладонях и тяжело задышал. Сэм не знала, как утешить его, учитывая, что это она загнала его в такое состояние. "Кайл сказал, что есть несколько мест, где ты можешь находиться. Есть квартира на Манхэттене. Мы жили там до этого. Потом слишком преданные фанаты Криса решили напоминать нам обо всём. Вот мы и съехали сюда". В ту квартиру я возвращаюсь, если хочу спрятаться. Чья это квартира? Нашей дальней тётки, Брайан поморщился. Та ещё дама, любительница капать на мозги. Наш отец ушёл ещё до того, как мы родились, а мама умерла. Брайан не продолжил, а Сэм не стала настаивать. Сэм, ты не должна никому говорить, что была здесь, что виделось с Британии. Конечно, Даже Элисон. Сэм потупила взгляд. Ей хотелось помочь подруге наладить контакт с Брайаном. Нет лучшего способа, чем проникнуться лёгким сочувствием к этой ситуации. Ты сможешь не рассказывать ей, уточнил он. Я обещаю, Брайан. Даже Элисон не узнает об этом. Сэм задумалась. Но Элисон тоже понимает, что что-то произошло. Если тебе нет дела до того, что она подумает, хорошо. Но если нет? Сэм не знала, как развивались их отношения. Брайан и Элисон частенько болтали в перерывах между лекциями, если встречались в коридорах. По словам подруги, в этих разговорах не было ничего полезного. Сэм в этом сомневалась. Она не проявляет сильного интереса к моей жизни. Сэм закатила глаза и положила руку на плечо Брайана. Либо он был слепым и не видел попыток Элисон сблизиться, либо сама Элисон чертовски плохо старалась. Она очень стеснительная, когда дело доходит до тебя. Стеснительная? Элисон, мы говорим об одном человеке. Мне показалось, что она может укусить так же сильно, как и ты. Это распространяется на самоуверенных девушек, которые строят из себя непонятно что, сказала Сэм, намекая на Меддисон. Когда речь заходит о симпатичных парнях, Элисон может стать белой и пушистой, но очень ранимой. Элисон убьёт меня, если узнает об этом разговоре. Связь между ним и Элисон уже была установлена, но он держался особняком. пытаясь предугадать развитие событий. К сожалению, Сэм не могла понять, что именно чувствовал Брайан, находясь рядом с Элисон. И пока он восстанавливал в своей голове образ Элисон Элмерс, Сэм, сидя рядом, пыталась разгадать странные огоньки в ауре Британии.